Шелли Паркер Чан Тот, кто утопил мир Герой — это тот, кто хочет быть собой Хасе Артега и Гассет Китай, 1356 год На 23-м году правления Тагон-Темура, 15-го великого хана Монгольской империи Великая юань монголы потерпели такое поражение от внутренних врагов, что утратили власть над южными окраинами. Всего лишь год спустя южане-повстанцы, известные как «красные повязки», оказались на грани уничтожения от рук грозных защитников Юани, монгольского вождя эсэнь из Хенани и его генерала-евнуха О-Юана. Однако под руководством своего нового вождя, молодого монаха-растриги Джучонбы, красные повязки не только уцелели — но и нанесли такой урон противнику, что войска Юани вынуждены были отступить. Пока сент темур и генерал О-Юан собирали силы, ища поддержки у влиятельного, верного Юани клана Джанов, торговцев солью, которым принадлежало восточное морское побережье, Джу Чонба поднимался все выше в иерархии красных повязок. Там он обрел сторонников, названного брата Сюйда, и жену Масюин, а также нажил врагов, в том числе и среди предводителей движения. Несмотря на внутренние разногласия, возрожденные и воодушевленные успехами в борьбе с Юанью красные повязки брали один южный город за другим, и главным их триумфом стал захват бывшей императорской столицы Бянь-Ляна, что на границе северных и южных земель. Эсэнь Темур и генерал ОЮан, пользуясь поддержкой семейства джанов, приняли решение вернуть Бянлян под власть Юани. Однако в Тане от Эсэнь Тэмура его неизменный спутник и друг заключил сделку с джанами. С помощью генерала Джана и родного брата Эсэнь Тэмура, господина Вана Баосяна, Евнух-предатель убил Эсэнь Тэмура в Бянляне, и встал во главе войска, объявив своей целью захват столицы и возмездие за смерть отца от рук великого хана. Предательство генерала О'Юана дало Джу Чонбе возможность предать в свой черед. Он без всяких сожалений не сложил первого министра и сияющего принца красных повязок, и сам возглавил повстанческое движение. Джу Чонба сделал своей новой столицей Интянь, расположенной на реке Янзы. В придачу к титулу «Сияющего короля» он принял императорское имя Джу Юанджан и заявил, что обладает небесным мандатом. Джаны отреклись от великой Юани и провозгласили свое богатое солью восточное побережье независимым царством со столицей в укрепленном Пиндзяне. Последний, кто остался в живых из свергнутых предводителей красных повязок, утонченно жестокий Чэнь Юлян, бежал от резни в Ляне и обосновался в Учане, выше по реке от земель Джу Господин Ван Баосян из Хенани принял титул своего погибшего брата, принца Хэнани, и заявил права на единоличное владение крупнейшим в Великой Юане поместьем, что прошло для многих незамеченным». Такова была расстановка сил в мире на 85-м году правления ханов, ведущих свой род от хана Хубилая, первого великого хана и императора-основателя Вечной Монгольской империи Великой Юани.